Джотто ди Бондоне Около 1266-1337 Джотто справедливо считают отцом европейской живописи, родоначальником реализма. Многочисленные ученики, последователи и подражатели прославленного мастера распространили его влияние на многие культурные центры Европы. Боккатчо считал, что он по праву может быть назван одним из светочей флорентийской славы. Живописцем, не только превосходным, но и прекрасным, слава которого среди художников велика, называет его Петрарк. Джотто ди Бондоне родился в округе Веспиньяно, неподалеку от Флоренции, вероятно, в 1266 году поскольку известно, что умер в 1336 году в возрасте 70 лет. Согласно Вазари, Джотто был сыном хлебопашца. Он же рассказывает такую историю. Однажды прославленный в те времена живописец Чимабуэ, идя по дороге из Флоренции в Воспиньяно, увидел пасшего стада мальчика, который рисовал на гладком камне овцу. Чимобоя взял его к себе в ученики, и вскоре ученик превзошел учителя. Анонимный комментатор божественной комедии XIV века утверждает, что Джотто был отдан обучаться ткацкому ремеслу, но убежал из мастерской ремесленника в мастерскую художника. Вместе с Чимобоя Джотто, должно быть, впервые попал в Рим около 1280 года, а затем побывал в Ассизе. По-видимому, в конце 80-х годов молодой художник женился на Джунта де Лапо дель Пелла, от которой имел четырех дочерей и четырех сыновей. По свидетельству Боккаччо, Джотто имел самую заурядную, невразительную внешность, маленького роста, безобразный. В новеллах того времени Джотто выступает как острослов и весельчак, всегда имеющий по отзыву у Вазари Словечко под рукой и острый ответ наготове. Рассказывали, что как-то во время страшной жары король сказал художнику, занятому по обыкновению напряженной работой, «Будь я на твоем месте, я бы немного отдохнул». «И я тоже, будь я, на вашем», — парировал живописец. Что нового внес Джотто в живопись? Он не постиг еще законов перспективы, не изучил анатомию человека, фигуры на его фресках не соответствуют своим размерам пейзажам. Но мир трехмерный, объемный и осязаемый, открыт вновь, победно утвержден кистью художника, отброшена символика византийского искусства, угадана высшая простота, ничего лишнего. Все внимание художника сосредоточено на главном, И дается синтез, грандиозные обобщения, пишет о первом среди титанов великой эпохи итальянского искусства Любимов. Девяностые годы художник провел по всей видимости в Ассизи, где принимал участие в росписи верхней церкви Сан-Франческо. К самым ранним его произведениям относят некоторые фрески на тему Ветхого и Нового Завета в верхней зоне стен продольного Нефа. Эти росписи были сделаны в первой половине 90-х годов. Предполагают, что Джотто ездил затем на некоторое время в Рим, где на него произвела сильное впечатление живопись Ковалини и раннехристианские мозаики. К этому же периоду относится большое высотой в 5 метров Распятие около 1293-1300 сделанные для церкви Санта-Мария-Новелла во Флоренции и Мадонна ди Сан-Джорджио алла Коста. Фрески нижнего яруса верхней церкви Сан-Франческо в написаны были во второй половине 90-х годов, когда Джотто вторично пригласили в Ассизи уже как руководителя всех живописных работ. В конце 1290-х, начале тринадцатого века Джотто был в Риме, где выполнил огромную мозаику новичелла для базилики святого Петра. На ней был изображен Христос и ладья с апостолами. Мозаика погибла в начале XVI века при разрушении старой базилики. В первые десятилетие нового века Джотто живет в основном в Падуе. К 1303-1305 годам Относит начало его работы в капелле Дель Арена. Выполняя заказ местного богача, ростовщика Энрику Скровеньи, он покрыл стены его домовой капеллы фресками на евангельские сюжеты о жизни Христа и Мадонны. Заказчик торопился с окончанием работ, и мастер вынужден был начать роспись недостроенного помещения. Фрески капеллы Скровеньи — лучшие фрески Джотто. Этот обширный фресковый цикл включает в себя роспись коробового свода, уподобленного синей небесной тверди с золотыми звездами и заключенными в медальоны изображениями Христа, Марии и пророков, композицию «Страшный суд» на западной стене, 34 сцены из жизни Марии и Христа, расположенные в три ряда на длинных боковых стенах. «В искусстве Джотто много мягкости, чистоты и какой-то трогательной любви к людям», — пишет Персианова. «Его герои исполнены благородного достоинства и духовной красоты. Движения, позы, жесты сдержанно, но удивительно верно передают душевное состояние. Материнской нежности полна Мария, склонившаяся над новорожденным младенцем — Рождество». Глубоким горем охвачены люди, собравшиеся у тела мертвого Христа, оплакивание. Торжественно-праздничное настроение царит в группе волхвов, пришедших поклониться младенцу, поклонение волхвов. Для Джотто кульминацией является не искупительная смерть Христа, но переход от его деяний к страданиям. Связующими сценами размещенными под искупительным произволением и благовещением на стене триумфальной арки, Джотто сделал встречу Марии и Елизаветы как первое приветствие и поцелуй Иуды как первое предательство. Искусству Джотто свойственен определенный психологизм, который особенно отчетливо проявился в одной из известнейших фресок цикла «Поцелуй Иуды». Иуда подходит к Христу и вытягивает губы, чтобы его поцеловать. В ответ на это Христос смотрит к ему прямо в глаза пристальным и многозначительным взглядом. Этот проникновенный и невыразимый словами взгляд вскрывает глубочайшие недра человеческой души. При этом Христос сохраняет исключительное спокойствие, хотя он, видимо, знает о предательстве ученика. Это спокойствие в соединении с ясным сознанием своей судьбы придает ему характер возвышенного героизма, настоящего стоического мужества. Закончив работы в капелле, Джотто остается некоторое время в Падуе и покрывает фресками на светские темы большой зал Палаццо Раджоне. Затем со славой возвращается во Флоренцию. Здесь в 1310 году Для церкви всех святых Джотто выполнил ныне знаменитую монументальную картину «Мадонна о санти изображающую Мадонну с младенцем в окружении ангелов и святых. Легкая структура трона подчеркивает плотный голубой цвет мафория, не препятствует его погружению в золотистую прозрачность фона, с которым перекликаются позолоченные нимбы и светлые одеяния ангелов. Запредельные и пышные изображения непроницаемых идолов, характерные для эпохи Дученто, уступили место человечнейшей матери семейства, со светлым и открытым лицом и даже с чуть заметной улыбкой в складке губ. Земная природа Марии заявляет о себе весомостью ее тела, еще более очевидной из-за контраста с хрупкими архитектурными деталями трона. Для флорентийской церкви Санта-Кроче Джотто пишет два следующих фресковых цикла: Легенда о святом Франциске, Капелла Барди, 1317-1328, Сцены из жизни Иоанна Евангелиста и Иоанна Крестителя, Капелла Перуцци. Индивидуальные характеристики присутствуют и здесь. Однако в отличие от пудуанских фресок Больше не акцентируется главное действующее лицо. Не прибегая к занимательным подробностям, художник придал повествовательному стилю больше силы и ясности. Пространство стало обширнее, а движение фигур свободнее. В эпизодах, изображенных в капелле Перуци, архитектура играет доминирующую роль. В наречении имени Иоанна Крестителя Фигуры изображены в обширных помещениях, в которых равномерно распределены свет и тень. В сцене воскрешения друзьяны фигуры, расположенные на фоне стены, очертания которой, то возвышаясь, то опускаясь, соответствуют расположению фигурных групп. И в том и в другом случае все цветовые оттенки подчинены основной тональности, выступающей в качестве их общего знаменателя. В капелле Барди Джотто снова возвращается к легенде о Святом Франциске. Однако характер трактовки этой темы теперь иной. Нет здесь прежней занимательности повествования, наивной непосредственности. История Франциска приобрела скорее характер кантаты, в ней появилось что-то торжественное, триумфальное. Но самое главное отличие этой росписи от более ранних циклов Джотто состоит в том, что стена не разбита на отдельные клейма, не раздроблена орнаментальными тягами. Строгая построенность, вписанность всех фигур в архитектурный каркас особенно поражает во фресках капеллы Барди. Каждое из шести панно, расположенных на боковых стенах, само по себе является архитектурной композицией. Наиболее совершенная с этой точки зрения фреска – Явление Франциско Варли В 1334 году флорентийская сеньория назначила Джотто главным руководителем строительства городского собора. Это назначение было прежде всего актом публичного признания его заслуг. Эти работы, выполняемые для города, должны прославить и украсить его, что может быть сделано надлежащим образом только в том случае, если руководить ими будет мастер опытный и знаменитый, говорится в одном из документов того времени. Во всем мире нельзя найти человека более одаренного в этой и во многих других областях, нежели живописец Джотто Бундоне из Флоренции. Он признан в своем отечестве великим мастером, и нужно, чтобы он постоянно оставался на этой должности и работал, так как он принесет много пользы своей ученостью, и своими познаниями. И город получит от этого большую выгоду. Джотто не только руководит работами по строительству, но и выполняет престижные заказы. Между 1329 и 1333 годами художник работал в Неаполе для короля Роберта Анжуйского. Около 1335 года в Милане для правителя Отсон Свисконти как о том сообщает в своей хронике Джованни Виллани. В то же время он уверенно руководит своей мастерской, из которой выходили очень сложные по изобразительным задачам произведения, изумляющие роскошью и горением красок. Пример. Два больших полиптиха из Булоньи и из капеллы Брончелли в Санта-Кротче. Оба подписаны Джон. Сверкающие коронование Марии из капеллы Баранчелли, над декорированием которой Джотто работал не ранее конца 20-х годов, это, безусловно, один из последних великих замыслов мастера. Однообразные, но яркие шеренги улыбающихся святых на боковых крыльях напоминают упорядоченный рай, переданный в перспективе, но без границ, поскольку боковые панели могут продолжаться в бесконечность. Вместе с тем центральная сцена с элегантными и отточенными в своих формах главными действующими лицами заключает в себе нечто от светского изящества придворной церемонии. В хронике Виллани так говорится о смерти художника. Мастер Джотто, вернувшись из Милана, куда он был послан нашей республикой, На службу владетелю Милана скончался 8 января 1337 года и был с большими почестями похоронен на государственный счет в соборе святого Репарты.